Легенды Ящер-стрит Дракон подчуял рыцаря издалека. Рыжая облезлая лошадь панура тащила всадника вверх по холмам. Так что ящер даже успел задремать на солнышке в ожидании обеда. Когда рыцарь добрался до пещеры, разморенный змей не стал сходу плевать в него пламенем, а прищурив один глаз, лениво спросил. «А где доспехи?» В них прожарка равномернее получается, вкуснее». Рыцарь раздраженно что-то пробурчал, пожав плечами. «Как это нет?» Дракон даже возмутился. «Может, ты маг? Тогда действительно не нужны...» «Нет, не маг? А чего приперся тогда? Будешь меня своей зубочисткой тыкать? Давай, если по пузу, это даже приятно». Дракон перевернулся на спину, демонстрируя желтую чешую на животе. «Я не за этим?» «А зачем тогда?» «По финансовому вопросу». Дракон закашлялся от неожиданности. «Подожди, подожди! Ты же этот новый хозяин того замка, разваливающегося с крысами. В наследство от дядюшки тебе достался. У тебя еще фамилия смешная. Шмурлер» шевуллер вообще то да мне все равно золото в долг не дам и не упрашивай и есть тебя тоже не стану от наглецов у меня изжога и повышенная кислотность я в долге не собирался просить а что тогда я хотел предложить вот что почти час бедный рыцарь произносил перед драконом хорошо отрепетированную речь вычерчивая на кончиком меча графики и диаграммы. «Стоп, стоп, стоп!» Дракон устало потер глаза лапой и вздохнул. «Давай подведем итог. Правильно ли я понял, ты предлагаешь пересчитать мое золото и напечатать цветные бумажки, которые будут обозначать каждую монетку? И вроде как любой может принести бумажку и обменять ее на золото?» так «А мне какая с этого радость? Чтобы этот куча народа покушалась на мое золото?» «Никто не будет покушаться, потому что это только говорится, что можно обменять. Мы тут построим стены, охрана опять же, а особо настойчивых ты съешь». «Все равно не вижу смысла. Мы наполовину этих бумажек купим еще золото и перевезем к тебе. Напечатаем еще бумажек, еще золото возьмем». И еще, и еще. «Ага», — дракон задумчиво ходил взад и вперед. «А за это ты хочешь половину бумажек, правильно?» «Верно. Ровно 50 процентов. Мне еще замок отстраивать, жениться». «А когда мы на все золото бумажки сделаем, что тогда?» «Еще бумажек напечатаем». «Так ведь под них золота не будет». «А кто узнает?» Ты разве пустишь кого-нибудь в хранилище? Нет. А мы будем говорить, что золото у тебя вагон. И будут верить. Ммм, мне нравится. Однозначно нравится. А как назовем это все? Банк ДРС. Драконья резервная система. Вот так и был организован наш банк. Генеральный директор в идеальном дорогом костюме закрыл толстую старинную книгу и улыбнулся. «По крайней мере, так говорит и легенда. Впрочем, не вижу повода ей не верить». Новый член правления банка согласно закивал. «Я только хотел спросить, а что стало с драконом?» «Ах, это!» «Говорят, женился на принцессе, дочке Шулера, охранял золото, прожил долгую и счастливую жизнь». Директор улыбнулся, щуря желтые глаза с вертикальными зрачками и облизнул губы раздвоенным языком.